106. Февраль, 23. Пятый принцип может проявляться во всех остальных нишах, в любом, каждодневном. Физическое сознание касается тела и внешнего мира через пять чувств. Астрал и ментал проявляются так на физическом плане. При выходе астрала сознание проявляется в теле, но уже не физическом, но тонком. Всякое переживание идет связью с какой-либо из своих оболочек или с их сочетанием. Ту или иную оболочку из сознания можно исключать. Например, жить яро можно только эмоциями, или только менталом, или желудком. Полностью их разъединить пока в физическом теле невозможно. Непосредственно действует мысль на любую, если целеустремлена с определенным заданием. Мысли бродячие, мысли случайные, неэффективны. Целеустремленной мысль всегда дает следствие. Мысль — орудие. Рабочий инструмент, рабочая энергия, рычагом мысли можно поднять большие дела. Мысль нуждается в контроле над нею, точно так же как любой инструмент в руках, чтобы его держать и им орудовать. Но люди этого не понимают и имеют обыкновение отдавать себя во власть мысли Мысль, порожденная сознанием и волей, допускается к власти над своим Творцом и Породителем. Порождение овладевает тем, кто его породил, а овладевает по невежеству своего Породителя, то есть своего Создателя и Господина. Положение неестественное, ибо хозяин мысли, ее Творец и Создатель, то есть мыслитель, то есть сам человек, владыка своего мира мыслей. Жалобы и ожесточение на что? И все они только мысли, наши мысли, созданные и допущенные нами. Мы лелеяли их и носились с ними, подчиняясь им и мы присмыкаясь перед ними, когда находились в их власти, в то время как весь свет и все счастье, и вся радость дерзновения открыты для нас, и когда дары Духа ждут и ждет наследство Отца, но ждут за порогом. Сторож их Мая, отбросьте ее, отгоните все тени. Свет впереди! В мире надземном ведет мысль, как, впрочем, и в мире земном, но там особенно свободно и особенно резко выявляется ее сила. Долго можно думать и упорно на земле, но дома с места не сдвинуть и мыслью одной дом не построить. Но в мире тонком это возможно, ибо все, что творится там, мыслью выливается в реальные формы, видимые, столь же отчетливо и ясно, как, видимо, на земле предметы материального мира. И эти формы становятся очевидностью того плана там мысль творит непосредственно здесь мысль творит то есть осуществляет через посредство чисто материальных факторов без которых не обойтись эту разницу в действии мысли на планах различных следует хорошо усвоить там где все движимо мыслью господствует и властвует мысль но если нее не творец и владыка то есть сам человек там ею владеет, то она овладевает им и подчиняет его себе, и захватывает его, поглощая собой его существо. Так человек в состоянии сильного аффекта, совершивший тяжкое преступление, перешедшее в мир тонкий, будет находиться во власти мысных вихрей астральных, все и полностью поглощенные их буйным водоворотом. Потому овладение мыслью еще на земле является залогом свободы духа и в мире надземном. Освобождение от всех видов рабства может прийти только через мысль. Земной властелин или правитель, наделенный людьми высшей властью земною, может быть жалким рабом своих мыслей. В то время как самый простой человек, не наделенный властью земною, может быть владыкой себя и свободным свободу и духа, надо пересмотреть эти понятия и в корне. Свобода может быть только в духе, деньги ее не дадут. Миллионеры-рабы своей собственности и условий, в которые ставят их деньги. Истинная свобода может быть лишь у того, кто не имеет никакой собственности, или, имея ее, отказался от нее в духе. Рабы условий земных рабами уходят в мир тонкий, и в рабстве у мыслей своих и вожделения своих там пребывают. Как может раб сказать по рождениям своим, стерегущему его у порога, что он их не боится? когда он их храб, во власти их находившийся на земле и не сбросивший в теле их иго. Думать можно всегда и о чем угодно, но при условии санкции воли на данную мысль, принять или отбросить которую воли может в любое мгновение. Мысль есть орудие воли, но не ее властелин. Правда, порожденная мысль будет при своем породителе, но и купленный инструмент остается у покупателя, остается его инструментом, но не хозяином своего владельца. Даже неудачная ли навязчивая мысль или идея остается при всех условиях собственностью своего Создателя, который имеет полную власть распорядиться ее так, как он хочет, и даже предать сожжению в своем огненном устремлении к свету. Через ступень владения мыслью надо пройти».